Глава восьмая. В южном крыле Академии было холодно. Я успела трижды продрогнуть, пока скрывалась в нише, на перевес дорогостоящим артефактом. Он пришел сегодняшним утром вместе с магическим вестником и запиской. «Это из моей личной коллекции, потому прошу обращаться бережно. Надеюсь, то, для чего вам нужен этот артефакт, действительно необходимо для хроник Вака». «По скриптам, Название мне нравится». С наилучшими пожеланиями Д. Нерс. Именно после этой записки мне стало известно, ведь артефакт я собирался использовать для таких низких целей, посматривать за отношениями студентки и преподавателя. Я искренне не понимала, зачем Ларике нужно такое освещение в газете. По ее словам, профессор Ран принуждал ее к личным встречам. На вопрос, от чего она сама не пожалуется, ответ девушка дала уж слишком подготовленный. Профессор Ран? многократно давал денег в долг моей семье. Если вдруг выяснится, что сама Ларика поспособствовала сливу информации, то ни ей, ни ее родителям никак не выкрутится из кабалы. Что-то мне в этой истории смущало, но я никак не могла понять, что именно. Во-первых, девушка совершенно не походила на жертву. Она спокойно рассказывала о тех ужасах, с которыми ей довелось столкнуться, даже шутила на эту тему и вела себя неестественно расслабленно. Во-вторых, Сам профессор Ран не производил дурного впечатления. В-третьих, семью Ларики сложно было назвать нуждающейся, по крайней мере, судя по сумке от мадам Мурлы и дорогим украшением. Я нарочно столкнулась с этим мужчиной лет 45 в коридоре. Он тут же извинился, что сбил меня, хотя я сама была виновата. Даже помог собрать выпшить тетради. Интуиция буквально вопила о том, что что-то в истории с Ларикой нечисто. С этим вопросом перед тем, как идти к ректору за артефактом, Я и нагрянула к Честеру. «Почему ты решил, что то, что она говорит, правда?» Спросила я, пересекая порог его спальни в мужском общежитии. Посещение было открыто до десяти вечера, потому я не сильно переживала из-за коменданта. Комната меня удивила. Во-первых, тем, что Честер жил один. Второго места в его помещении даже предусмотрено не было. Во-вторых, у парня был личный туалет и ванная комната. И именно оттуда он выходил обмотанный полотенцем эрна а стучаться не. опешил Честер. Дверь была приоткрыта. Я залилась краской и развернулась, чтобы дать парню возможность обернуться в халат до пят, лежащий на постели. Я подумала, что ты и так ждешь гостей. Не жду, ответил Честер. И вообще, о чем ты? Я про Ларику. Почему ты считаешь, что ей стоит верить? Верить в чем? приспросил Чес. Можешь повернуться? В том, что ее и правда вынуждают встречаться с профессором Раном. Еще секунду подумав, я все же развернулась. Он и правда оделся, вот только мое смущение никуда не ушло. Я старалась смотреть куда угодно, но не на студента. «Боги! Я думал, ты пришла, чтобы ответить согласием на мое приглашение!» Фыркнул Честер. «Честер!» «Можно просто чес. Парень белозубо улыбнулся. «Эрна, я не считаю, что профессор Ран к чему-то принуждает Ларику». «Более того, почти уверен, что она с ним лишь для того, чтобы побаловать вниманием в кризис среднего возраста, а взамен высасывать деньги. Все дорогие подарки явно не родители купили». «Тогда зачем?» И она нахмурилась. «Я дал тебе нужную сенсацию. Как будешь ее использовать, твое дело?» Спокойно ответил он. «Но ведь сейчас выходит, что профессор жертва?» Возмутилась я. «Жертва, которая уже не первый год проделывает подобное с разными студентками». И да, все остаются довольны. Парень сел на стул и пожал плечами. «Перед тобой два идиота, которые наплевали на правила в угоду личным желаниям. Одно из них носит меркантильный характер, второе... Знаешь, оно тоже далеко от правильного». «Но почему Ларика вообще решила таким образом отомстить профессору?» «Может, он не купил ей очередную шубу», — хмыкнул Честер. «А может, решила заявить о себе подобным образом». «Эта девица просто обожает, когда к ней липнут скандалы». Я пристально вгляделась в Честера. Кого-то он мне напоминал. Смутно, неуловимо оно напоминал. Вот только кого? «Разберусь», — сказала я. Совсем как нерс недавно. И вот теперь разбиралась. В узкой нише одного из коридоров южного крыла. Выбор места для тайных встреч, безусловно, прекрасен. Это крыло было закрыто на ремонт еще три года назад. Но, видимо, что-то пошло не так. Ларика, не подозревавшая о том, что я за ней полдня следила, уже 10 минут ждала профессора Рана в одной из закрытых аудиторий. Мужчина появился еще через 10, шел по коридору вальяжно, насвистывая какой-то мотив от популярного барда. Я повторно активировала артефакт, зафиксировав, как мужчина проходит внутрь. Выждав пару минут, подошла к двери. Оттуда раздавались двусмысленные звуки. И сейчас бы ворваться, сделать еще один кадр и... Молиться всем богам, чтобы меня не заметили. Вот только я не смогла. Стояла подле и неуверенно переминалась с ноги на ногу. Нет, плодить сплетни про чужую личную жизнь и копаться в нижнем белье — это не мой вариант. И не мой путь развития. А крепче вцепившись в артефакт, я развернулась на каблуках от гим мишу и направилась к выходу. У меня достаточно информации для того, чтобы что-то предпринять. Получать новую для достоверности я не стану. Найдем какую-нибудь другую сенсацию. Пусть даже времени до сдачи первого номера осталось Феникс наплакал. Что меня по-настоящему удивило, так это то, что мою идею со смены цвета формы почти единогласно одобрил весь факультет искусств. Да, были споры. Да, нашлись несогласные, включая Фирса, кстати. Но ну, а победил коллективизм. Те, кто выступил против, Сдались под напором большинства. Чудеса начались, когда мы пытались выбрать новый цвет. Я узнала для себя много нового. Пожалуй, слишком много. Нужен цвет шейки виверны. Просто и при этом вкусная и сочная. Протестую. Его и так слишком много. Голосую за гуляфный. Это, блин, вообще какой? Может, Джанкилевый? Ты бы еще фениксовые глаза предложила, фыркнула одна из девушек. «Давайте цвет влюбленной жабы!» «А мне нравится муссака!» Раздался тихий голос первых рядов. Забирая свои мысли обратно, гуфлярный вызывает меньше вопросов, чем цвет влюбленной жабы. «А что это за загадочный муссака? Я и думать боюсь!» «Предлагаю проголосовать!» Громко произнесла я, но меня не слышали. Если бы не Нира, играющая в этой задумке роль голоса, на меня бы вообще внимания не обращали. «Так! Ну-ка, тихо!» Нира оглушительно свистнула не думала, что она и так может. И в огромной аудитории все смолкли. «Массака отличный цвет!» раздалось в полной тишине. сейчас староста курса напишет свое предложение по цвету на бумаге и сдаст мне!» — твердым голосом произнесла Нира. «После чего каждому из вас будет дан лист с этими вариантами на выбор. Иные варианты учитываться не будут. Это понятно?» Это оказалось вполне ясным. Но не сразу. Под гвалт к нам за преподавательскую кафедру легло около сотни бумаг. Две руки мы с Нирой расформировали стопку, и победителем стал темно-красный с синим отливом. Именно это тут называли массакой, так пояснила Нира, уловив мое непонимание. Очень надеюсь, что ни боевые маги, ни артефакторы истинного названия этого оттенка не узнают, иначе шуток не оберемся. Следующим этапом перекрашивания факультета искусств стал поиск людей, которые хоть немного понимали в магии. Благо нашлась целая треть. В противном случае за аудиторией меня бы выносили, никогда не накладывалась только чар за раз. И уже через полчаса мы все стали обладателями отличной темно-красной ближе к бордо формы. Победу решили отметить всеобщим походом в столовую. Магам стоило подкрепиться, а не маги пошли так, за компанию. И, признаюсь честно, мы произвели фурор. Настоящий фурор. Кульминацией всего этого действа стала. «Студентка Браунс вас вызывает в кабинет ректора». По артефакту громкой речи. «С тобой сходить?» — привычно поинтересовалась Нира. «Нет, справлюсь», — традиционно ответила я. Я кашу заварила, мне же делиться рецептом. А к завтрашнему дню подготовить статью в номер. Меня проводили сочувствующими взглядами. На реакцию студентов остальных факультетов я смотреть не стала. Чувствовала, что она мне не понравится. Дорогу до кабинета ректора я знала на зубок, потому уже через несколько минут привычно стучалась в дверь. «Пуходите, студентка Браунс». Раздалось усталое по ту сторону, и я повернула ручку. Бумаг на столе образовалось еще больше, чем во время моего прошлого посещения. Да и ДВНРС выглядел куда более уставшим, чем днем ранее. «Доброго вечера». С улыбкой поздоровалась я. «Браунс, признайтесь, я вам нравлюсь». Поднимая на меня взгляд, иронично поинтересовался ректор. «Чего?» Я настолько опишила, что даже забыла сохранить холодный здравый рассудок. Но иначе я не понимаю, почему вы в который раз пытаетесь привлечь мое внимание. Простите, что отнимаю ваше время. Все же взяла я себя в руки. Но в данном случае именно вы вызвали меня в кабинет. Не расскажете, что произошло с формой студентов с факультета искусств? А можно поинтересоваться, как эта информация дошла до вас так стремительно? С интересом спросила я. Еще и каким-то невероятным образом вы выяснили, что я к этому причастна. Браунс. Коротко сказал ректор, и я смиренно опустила взгляд. В «Уставе Академии нет никаких запретов по поводу смены цвета формы?» «Зато есть требования о соответствии. Едином цвете, если вам угодно». «Мы его соблюли», — спокойно ответила я. «Это все та же форма, выданная администрацией, в ней абсолютно все студенты нашего факультета». «Хотите сказать, что сейчас я не найду ни одного человека с факультета искусств, у которого сохранилась форма старого образца?» «Никого». Мы проверили по всем спискам. Только вслух я отвечать не стала, лишь улыбнулась. Ректор просверлил меня взглядом, явно о чем то размышляя. «Вы молодец, студентка Браунс. хвалю. Внезапно выдал он. Хотелось вновь выдать очередную чегошку но я сдержалась. «Организовать 117 студентов? За такое короткое время, при условии, что вас в Аке не то чтобы жалуют?» «115» рефлекторно поправила я и прикусила язык. «Вот зачем я вечно умничаю?» Судя по взгляду брошенному на меня ректором, он тоже всерьез задумался над этим вопросом. «Никак не могут обновить списки. А вместе с тем три студента были отчислены после прошлой сессии. А взамен принята я. 117 минус 3 плюс 1...» Пролепетала я, пытаясь хоть как-то оправдаться. «Сделала только хуже. Взгляд ректора стал еще более красноречивым и изменился в момент». Его лицо разгладилось, в глазах появился интерес и отголоски какой-то идеи, которая, скорее всего, мне не понравится. Хотите сказать, Браунс, что у вас настолько феноменальная память? Ну, тут не в памяти дело, позволил я себе удивление. Просто списки были со мной всего два часа назад, а про отчисленных я узнал от сокурсников Винзер, Шлейк и Фрау. Ректор иронично загнул бровь. Да, у меня хорошая память уже произнесла я, и я умею работать с числами, это у меня от...» Я осеклась. Если бы у отца и правда была феноменальная память, и какие-то особенные способности, вряд ли его так глупо подставили. И вряд ли его подпись с магическим росчерком появилась бы на тех документах, о которых он даже не помнит, по его словам. «От отца». Закончил за меня ректор. «Студентка Браунс, у меня к вам предложение». «И что-то мне не понравилось его, Тони». «Точнее, нет, не предложение». «Считайте, что это наказание за нарушение общественного спокойствия». Уже совсем развеселившись, исправился ректор. «Я не нарушал никаких правил». «Допустим». Не стал спорить Нерс. Однако спокойствие нарушили. Теперь артефакторы боевики не смогут спокойно спать, настолько впечатлились дизайном формы от праунс. «Что за предложение?» Мрачно поинтересовалась я. «Что-то мне подсказывало, что до столовой я сегодня не доберусь» но в то же время я хорошо понимала, что если окажу ректору услугу, то мне это зачтется. Где, пока неизвестно, но точно зачтется». «Наказание, Браунс, наказание». Поправил меня ректор. «Поможете мне со и отчетами? Если вдруг увидите где-то несоответствие, просто отметите на полях, а я потом гляну повнимательнее». Я замерла, не сводя непонимающего взгляда с мужчины. «Он что, серьезно?» Даст простой студентке, которая чуть ли не вчера перевелась в его академию, доступ к важным бумагам? А если я завтра пойду и расскажу о том, что увидела? Или еще хуже, сдам всю информацию прессе? Это ведь его репутация. Видимо, все эти вопросы отразились на моем лице, потому что Нерс тут же добавил. О, не переживайте, я не стану взваливать на вас ответственность. Те документы, что я дам на изучение, находятся в широком доступе. От того, судя по всему, и заполнялись настолько невнятно. Никто и подумать не мог, что открытая информация может привлечь пристальное внимание. «Давайте ваши документы», — выдохнула я. «Но взамен прошу вас сохранить нынешний цвет формы студентов и закрепить его за факультетом искусств». «До новых изменений, я полагаю», — хмыкнул Нерс. «И раз уж я отвлек вас от ужина, то теперь просто обязан накормить». На этот раз от еды я отказываться не стала. Это показалось мне справедливым обменом. «Господин ректор, через час работы над бумагами я подняла взгляд и обратилась к нерсу. А как вы отреагируете, если узнаете, что один из ваших преподавателей встречается со студенткой?» «Об этом сообщается в отчете, деловито поинтересовался он. Нерс ослабил ворот рубашки и взял кружку с горячим чаем. Повернулся ко мне в полоборота. Я устроилась за небольшим столиком у окна, появившимся буквально по щелчку пальцев сразу после данного согласия. «Нет». В отчете почти что черным по белому написано, что 40% денежных средств проходили мимо. Произнесла я, взмахнув листами, на которых делала пометки. А еще по этим данным из королевской казны перечислялись денежные средства на определенное количество бюджетных мест, вот только, де-факто, их было куда меньше. Судя по всему, Рос теперь будет, но ну, очень обеспеченной женщиной. И верховный судья. Добавил я шепотом, но Нарс услышал. Вряд ли он в курсе всех этих махинаций родственница. Я бросила на ректора скептический взгляд, но спорить не стала. Что касается вашего вопроса, я бы сперва хотел понять, что за студентка и что за преподаватель. А что бы вам дала эта информация? С любопытством поинтересовалась я. Я бы не хотел увольнять кого-то за роман со студенткой, при условии, что этот преподаватель хорош, а девушка является совершеннолетней. Но вам пришлось бы, если бы это стало всем известно, уточнила я. «Браунс, говорите уже как есть», — произнес Нерс взмахом руки, обновляя чай и в моей кружке. «Кого вы успели поймать на горячем?» «А что, в Ваке это не единичный случай?» Не удержался я от ехидного вопроса. «Об этом мне не докладывают, могу лишь предполагать. Но да, мне пришлось бы уволить преподавателя, если бы широкой общественности стало известно о его романе со студенткой. Более того, я бы хотел избежать подобного рода скандальных новостей». «Это просьба?» Я склонила голову на бок и закусила губу. «Не могу просить вас молчать, если кто-то нарушил устав Академии», сдержанно ответил ректор. «Петро». «Но вы бы хотели этого избежать», — допытывалась я. «Боги, да как же правильнее поступить в этой неоднозначной ситуации?» «Браунс, хватит играть в прятки». «Что вы видели, где и кто были главными действующими лицами?» «Профессор Ран и...» Одна студентка, совершеннолетняя. Они зашли в кабинет вместе, выпалила я, решившись. И это все? Хочу напомнить, мы с вами сейчас тоже вдвоем в кабинете. Этот кабинет располагается в южном крыле. После оттуда раздавались звуки. А вот до южного крыла я еще не добрался. Полголоса произнес ректор Мазну взглядом по разложенным перед ним бумагам. Потом вернулся глазами ко мне. «Погодите, Браунс, а вы подслушивали?» Я покраснела и разозлилась. Мне не так-то просто было об этом рассказать и совсем уж не хотела слышать насмешку. «Думаю, на сегодня все, Сухо произнесла я, собирая в стопку все разложенные бумаги. «Браунс, только не говорите, что вы обиделись». Чуть ли не поражённо выдохнул Нерс. «Хорошо, давайте так. Что вы хотите, чтобы я сделал в этой ситуации?» Я промолчала, понятия не имела, что в таких случаях предпринимают. Я думала, что если вывалю ректору все как есть, он уж точно найдет решение. Уверена была лишь в одном — публиковать об этом в газете не стоит. Это низко. И уровень желтой прессы. Лишь временные взрывные чары. Об этой новости слишком быстро забудут, но то, что именно хроники ВАКа публикуют такую гадость, запомнят навсегда. «Не знаю», — ответила я тихо. «Вот и я не знаю». Выдохнул Даррен в Да, официально романы со студентками запрещены. Вот только мне думается, что придется уволить как минимум половину холостых мужчин-преподавателей репродуктивного возраста. А может, не только холостых, кто знает. Для вашего спокойствия я проведу беседу с профессором Раном. Если, конечно, до этого вы не опубликуете эту информацию в хрониках. Препятствовать не стану, свобода слова как-никак. «Мы не собирались», — оскорбилась я и поймала себя на мысли, что не так давно собирались. «Похвально, если так», — кивнул Нерс и улыбнулся. «Что вы еще успели выяснить из этих бумаг?» «Дурацкая это была затея оставить Браун в своем кабинете», — думал Нерс, но вместе с тем позволял себе любоваться девушкой. Она забавно кусала кончик карандаша, то и дело убирала за ухо выпавшие пряди. Множество незначительных мелочей, на которые Даррен обращал внимание, сам того не желая. Вся его концентрация была разрушена лишь присутствием Браунс в кабинете, и ректор не мог не задаваться вопросом, откуда этот странный интерес. Он не относил себя к идиотам вроде Рана, о похождениях которого Нерсу было давно известно. Раньше Даррена никогда не привлекали хорошенькие студентки. Вот только на студентке Браунс его внутренняя система сломалась, да и внешне чего уж там. Всего за какую-то неделю эта девчонка умудрилась перевернуть все с ног на голову. И в академии, и в самом Нерсе. Почему? Дарну и раньше давали отпор умные хорошенькие девушки. Причина не только в этом. Было что-то такое в Браунс, что привлекало мужчину. Внутренняя сила? стержень, Желание докопаться до истины? Добиться справедливости? Нерс решил, что не будет так просто отмахиваться от этих неожиданных эмоций. Понял, что чем больше бегает от внезапно вспыхнувшего интереса, тем сильнее тот подогревается. Все равно, столкнувшись с подобными ощущениями, рано или поздно мужчина испытывал разочарование. А значит, так будет и с этой девчонкой. Потому план оставался тем же, и основной целью было попытаться заставить девчонку поговорить о делах отца. Черт его знает, может даже выложить все как есть. В конце концов, ничего дурного или противозаконного. Нерс не затевает?